Отец повернулся к маме от окна. Она увидел что его губы сжаты в тонкую полоску. «Но мы и есть Зефир, Ребекка. Ты, я, Кори, шериф джейти И те десять человек, чьи дома он уже обошел. И кто отказался идти вместе с ним защищать закон, который предали закон, как и я. Все мы и есть Зефир». Ни дома и ни улицы Зефира падут первыми, солнце и ветер в первую очередь и сушат и развеет в прах души его жителей. Один ты не сможешь помочь ему, Том. Ты не сможешь сражаться со всеми блейлоками в одиночку. Если с тобой вдруг что-то случится... Она не нашла в себе сил закончить фразу до конца, потому что стоило только подумать об этом, как на душе становилось смертельно холодно. — Может, шериф и поступил дурно, но он заслуживает помощи. — Я должен пойти с ним. — Нет, не должен. Ты не солдат, Том, и не полицейский. Блэйлоки убьют тебя, ты и глазом не успеешь моргнуть. Значит, тогда мне придется постараться моргать чаще. Холодно ответил папа, и его лицо окаменело. — Делай так, как сказал тебе джейти Останься дома в безопасности. Ты нужен нам. Хорошо? Хороший же пример я подаю кори Ты заметил как он посмотрел на меня? Он все поймет, — отозвалась мама и попыталась улыбнуться. Как насчет хорошего кусочка яблочного пирога и чашечки кофе? Мне в рот ничего не лезет, будь то яблочный пирог, кокосовые пирожные или пирожки с курагой. Все, что мне сейчас нужно, это... Отец замолчал, потому что от переполнявших его грудь эмоций не смог дальше сказать ничего. — Покой. Вот что он, наверное, имел в виду. — Я пойду поговорю вскоре, — сказал он маме и, остановившись перед моей дверью, тихо постучал. — Я сказал, что можно войти. В конце концов, он был мой отец. Отец присел ко мне на кровати, я даже не поднял на него глаз, продолжая рассматривать комиксы «Черный орел». Прежде чем отец подошел ко мне, я вспомнил, что говорил Вернанд Такстер. «Шериф Эмори — неплохой человек, но он плохой шериф. У него нет хватки и нюха настоящий гончий. Судя по тому, что рассказал шериф Эмори, нельзя было сказать, что он не заботится о своей семье. Отец прочистил горло. «Ну что, как я понимаю, я пал в твоих глазах ниже некуда?» «Верно? Хуже кролика трусливого? Так?» В другой раз я, наверное, улыбнулся бы ему в ответ, но тогда я рассматривал одну и ту же страницу, тщетно пытаясь проникнуть в смысл мира, состоящего из эбонитово-черных изящных самолетов и смелых и сильных людей с крепкими челюстями, никогда не медлящих пустить в ход в борьбе с несправедливостью и кулаки, и недюжинный разум. Наверное, я кривил душой, потому что мне хотелось поступить совсем иначе, совершенно иначе. Отец всегда и во всем видел меня насквозь и мог прочитать мои мысли с одного беглого взгляда. «Мир — это не книжка комиксов, сынок», — сказал он. Потом дотронулся до моего плеча, поднялся и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. В эту ночь мне снились кошмары. В них не было ставших привычными четырех девочек-негритянок, но был зато зловещий автомобиль, несшийся к краю утеса и летевший вниз в озеро Саксон, а после тонувший в его глубинах. В них была полуночная мона, свободно пронизывавшая своей бесплотной сущностью меня насквозь. А кроме того, мне снилось бородатое лицо демона, большого дула, который повторял одно и то же. Для пущей верности я дополнительно положил туда парочку. И оторванная дробовым зарядом голова Люцифера, которая пронзительно кричала что-то из могилы, и миссис Лизандер, которая протягивала мне стакан Кока-Колы со словами «Иногда он до утра, не смыкает глаз, все слушает радио, свои иностранные радиостанции». Я проснулся и долго лежал, не смыкая глаз. О том, что док Лизандер сова не спит по ночам до утра, а кроме того на дух не приносит молока, я не сказал ни маме, ни отцу. Мне хотелось верить, что ни то, ни другое не имеет никакого отношения к автомобилю, утонувшему в озере Саксон. Да и для чего, скажите на милость мистеру Лизандеру, нужно было убивать незнакомого человека? К тому же док лизендер добрый человек, любит животных и очень хорошо за ними ухаживает. Предположить, что он способен забить живого человека до смерти, а потом зверски удушить его рояльной струной, значило перевернуть мир с ног на голову, и отказаться от всех до единого законов природы. Это даже в голове не укладывалось. Тем не менее, я продолжал думать об этом. Вернон оказался абсолютно прав в своей оценке шерифа Эмри. Может, он был прав и тогда, когда говорил про сову? Может, Вернон был сумасшедшим. Но, как и бич-бойс, он любил потусоваться. Подобно божьему оку, он смотрел и видел все, что случалось в зефире, куда направлялись его жители, что происходило с ними. Отлично понимал их недоброжелательные планы в отношении собственных соседей и грандиозные надежды на будущее. Жизнь нашего городка лежала перед ним подобно голому лесу весной, как на ладони. Может быть, оглядываясь по сторонам, он видел гораздо больше, чем способен был понять. Я принял решение. Я буду следить за доком Лизандером. И за миссис Лизандер тоже. Не может быть, чтобы док Лизандер оказался чудовищем в шкуре воспитанного, доброжелательного человека, а его жена ничего об этом не знала. На другой день в морось и холод я прокатился на ракете мимо дома дока Лизандера. Ни его самого, ни его жены я не заметил. Неудивительно, что в такую погоду они сидели дома. Даже лошади доктора и те стояли в конюшне. Я понятия не имел, что именно я ожидал увидеть и для чего приехал сюда, но точно знал, что должен был это сделать. Должно было быть что-то, что связывало дока Лизандера с происшествием у озера Саксон более прочной связью, чем умозрительная теория Вернана Такстера. Вечером за ужином за столом царила такая плотная тишина, что казалось, ее можно было резать ножом. Я не решался поднять глаза, потому что смущался и боялся встретиться взглядом с отцом. Мама и отец тоже избегали смотреть друг на друга. Веселенький получился ужин, нечего сказать. За десертом, когда мы доедали свои ломти пирога с тыквой, который, сказать по правде, всем нам давно поднадоел, отец сказал, «Сегодня рассчитали Рика Спаннера». «Рика? Но ведь он работал в зеленых лугах почти ровно столько же, сколько и ты. Именно». Отец подцепил корочку пирога вилкой. «Сегодня утром я говорил с Нилом Ярброу. Дела в молочной идут из рук вон плохо. А что поделаешь? Этот чертов... этот супермаркет!» Поправился отец, не сумев сдержаться и облегчив душу ругательством. «Все из-за него. Из-за большого поля». Отец так громко фыркнул, что я испугался, как бы кусок тыквенного пирога не вылетел у него через нос. Молоко в пластиковых бутылках. Что, скажите на милость, они придумают дальше? «Леа Спаннер беременна. Ребенок должен будет родиться в августе», — проговорила мама. «А у них и без того уже двое». «Что Рик собирается теперь делать? Откуда я знаю?» Он ушел домой, как только ему сообщили об увольнении. Нил сказал, что ему заплатили за весь месяц, но что это такое, когда нужно кормить четыре рта? Отец отложил вилку. Может быть, испечешь для них пирог или еще что-нибудь? С утра испеку им, свеженький. Вот хорошо. Отец протянул руку и накрыл своей ладонью мамину руку. В этом жесте было столько всего и сказанного, и несказанного что у меня защемило в груди. Сдается мне, Ребекка, что Рик — это только начало. Зеленые луга не смогут тягаться с ценами, которые устанавливает супермаркет. На прошлой неделе мы опустили цены для постоянных клиентов, а еще через пару дней Большой Поль снова обставил нас. Наверное, так бывает всегда. Прежде чем станет хорошо, все идет как попало. Хорошие времена не приходят просто так. Я увидел, как рука отца сжала мамину руку, и она тоже ответила пожатием. Они понимали друг друга, и впереди им предстояла очень долгая жизнь. И вот еще что. Отец замолчал. Было видно, что начать эту часть разговора, чего бы она ни касалась, он готовился уже давно. Сегодня днем я разговаривал с Джеком Марчетте. Он был на заправке «Шелл», когда я остановился там залить бензин. Он сказал отец снова замолчал словно в его горле что-то застряло он сказал что кроме него джейти сумел отыскать только одного добровольца и знаешь кого мама молча ожидала продолжения. человека луну невесселя улыбка промелькнула на лице отца представляешь среди всех здоровых мужиков в этом городе только джек и человек луна решились встать на сторону джейти против блейлаков Я глубоко сомневаюсь, что Человек-Луна вообще когда-нибудь в жизни держал в руках пистолет, не то что в кого-то стрелял. А остальные решили, что лучше отсидеться дома в безопасности, вот так. Мама вырвала руку из руки отца и отвернулась. Тогда отец взглянул на меня так пристально, что я поежился на стуле, потому что от этого пронизывавшего насквозь взгляда мне стало не по себе. — Что за отец у тебя, напарник? — Завтра можешь рассказать в школе, как твой отец помогает поддерживать в городе порядок и справедливость. — Нет, сэр, я ничего не собираюсь говорить, — сказал я. — Нет уж, расскажи всем все как есть. — Я уверена, что не увижу отцов-одноклассников Кори, выстроившихся в очередь кандидатов на пулю Блейлоков, — крикнула мама, взволнованная и напряженная. — Где эти бравые парни, которые отлично умеют обращаться с ружьями? Или они только болтать гораздо? Где наши храбрые охотники? Где наши дрочуны-пустобрехи, у которых на словах было столько драк, что не хватит пальцев на руках и ногах у всех членов их семейств, которые легко решают все свои проблемы с помощью кулаков и пистолетов, и которым весь мир ничего не стоит за пояс заткнуть? Я не знаю, где они. Отец оттолкнул стул и поднялся. Зато я знаю, где я сам. С этими словами он повернулся и направился к входной двери. Задыхаясь, мама спросила, с испугом глядя отцу в спину, «Куда ты идешь?». Отец остановился. Постояв так между нами и дверью, он поднял руку к лицу. «Я иду на крыльцо, Ребекка. Просто на крыльцо. Хочу посидеть один. Мне нужно подумать. На улице холодно, идет дождь. Ничего». «Я это переживу», — ответил отец и вышел. Он вернулся обратно примерно через 30 минут. Усевшись в свое кресло перед камином, он стал греться. Был вечер пятницы, и мне разрешалось посидеть вечером подольше. В половине одиннадцатого, когда пришло время идти в постель, отец все еще сидел в кресле перед очагом, положив руки локтями на подлокотники и устроив подбородок на сцепленных руках. Ветер рвался в дом и стучал в окна. Дождь сбил в стекла горстями, стараясь процарапать их насквозь. «Спокойной ночи, мама!» — попрощался я. Мама тоже пожелала мне спокойной ночи, на минутку оторвавшись от своей геркулесовой работы на кухне. «Спокойной ночи, папа!» «Кори?» «Да, сэр». Если мне вдруг придется убить человека, чем я буду отличаться от того убийцы, который приковал несчастного к рулю автомобиля и отправил на дно озера Саксон? Я задумался над ответом на несколько секунд. Это будет совсем другое дело, сэр, потому что в вашем случае ты убьешь для самозащиты. Откуда ты знаешь, что тот человек тоже каким-то образом не защищал себя. Трудно сказать. Возможно, так оно и было. Но ему нравилось то, что он делал, а ты не станешь убивать с удовольствием. Ведь так? — Да, — ответил отец, — убийство вызывает у меня отвращение. Я хотел сказать еще кое-что, но я не знал, захочет ли услышать это отец. Но я должен был сказать. — Сэр, — позвал я, — что кори? Мне кажется, что мир и покой для себя можно завоевать только своими руками. Мне кажется, что за мир и покой нужно сражаться, хочешь этого или не хочешь. Как это случилось, например, с Гочей, Брэнлином и Джонни. Джонни никогда не дрался. Он и сейчас не похож на драчуна, но его заставили драться. И в результате он завоевал мир и покой для всех нас, его друзей. Слушай меня, отец сидел неподвижно. Выражение его лица совершенно не изменилось, я не знал, понимает ли он, что я имею в виду. — Как вы считаете, я прав? — Совершенно прав, — отозвался он. Потом поднял на меня глаза, и я заметил, что уголок его рта растянулся в улыбке. — Завтра утром играет Алабама. Будут передавать по радио. Тот еще будет матч. — А тебе пора идти в кровать. — Хорошо, сэр, — ответил я и маршевым шагом отправился в свою комнату. Я проснулся в семь часов от урчания мотора, который заводили после ночного заморозка. «Том!» — услышал я крик матери с клеца. «Том, не смей!» Выглянув в окно, я увидел, как мама еще в халате бежит через улицу, но пикап уже набрал скорость, его было не догнать. «Не надо!» — закричала мама. Из окошка пикапа показалась рука отца и несколько раз взмахнула на прощание. «Не уезжай, Том!» По всей Хилтоп-стрит лаяли собаки, проснувшиеся от суматохи и криков на улице. Я знал, куда направлялся отец, и я знал, почему он туда поехал. Ночью он принял решение и теперь намеревался идти до конца. Мне стало до чертиков страшно за него. Он ехал туда, где мог завоевать мир для себя и своей семьи, не дожидаясь, пока мир и покой становят собой. Утро стало настоящей пыткой. Мама едва ли сказала два слова. Она бродила по дому в халате, глаза ее были полны смертельного ужаса. Каждые 15 минут она звонила в участок и звала к телефону отца, пока, наконец, в девять часов он не запретил ей больше подходить к телефону и набирать его номер. В 9:30 я поднялся и оделся. Я натянул джинсы, рубашку, а поверх надел еще и свитер, потому что, несмотря на то, что в голубом небе солнце ярко сияло, на улице было довольно холодно. После этого я почистил зубы и причесался потом стал следить за тем, как стрелка часов подкрадывается к десяти. Все это время я только и думал, что об автобусе «Трейлвей», о 33-м автобусе, который преспокойно катил себе к нашему городу по извилистой дороге между холмами. Прибудет ли он точно по расписанию, или, может, запоздает на несколько минут, или вдруг появится раньше обычного? Сегодня жизнь и смерть моего отца, шерифа Эмори, человека Луны и шефа Марчетте, зависело от такой мелочи, как лишняя секунда. Я изо всех сил гнал от себя эти пугающие мысли, но мысли упорно возвращались, отравленные страхом, словно ядовитый плющ. Я понял, что в 10.30, не позже, я должен буду уйти из дома. Мне необходимо было быть там, на месте событий, чтобы видеть отца». Я не мог сидеть дома и ждать, когда по телефону позвонят и скажут, что Донни Блейлок уехал в автобусе под охраной судебных исполнителей и что отец лежит на дороге с пулей Блейлока в груди. Я должен был быть там. Я надел на руку таймикс и приготовился к выходу. Когда до 11 оставалось всего ничего, мама разнервничалась так, что включила одновременно и радио, и телевизор, и принялась готовить три пирога сразу. Матч Алабамы вот-вот должен был начаться, но мне было на это наплевать. Я вошел в кухню, где пахло тыквой и ореховым маслом, и сказал «Мам, я пойду схожу к Джонни». «Что?» Моментально обернулась. Мама уставилась на меня дикими глазами. «Куда ты собрался?» «К Джонни!» Мы договорились встретиться, чтобы... Я бросил взгляд на радио. «Гол!» — завыл стадион. «Чтобы послушать игру по радио», — объяснил я. Это была святая ложь. — Нет. Никуда ты не пойдешь. Ты останешься здесь со мной. Но я обещал Джонни. Я сказала тебе. Лицо мамы исказилось от гнева. Она смаху грохнула тазик, в котором взбивала яйца о стол. Готовая смесь для тыквенного пирога расплескалась по всему столу, и желтоватые потоки закапали на пол. Ложки и прочие кухонные принадлежности, перепачканные в муке, со звоном попадали на пол. Слезы буквально брызнули из ее глаз. Она подняла руку к рту, чтобы заглушить крик боли и обиды, готовый сорваться с ее губ. Холод на улице, а в животе такая жара, что чертям лихо придется. Вот что творилось со мной в тот момент. «Мне нужно идти!» — твердо повторил я. Мама больше не могла сдерживать крик. «Тогда давай, иди!» — закричала она, потому что нервы ее больше не выдержали. Мука, которую она переживала уже несколько часов, а то и дней... Наконец взяла верх. Иди, куда хочешь, мне все равно. Я повернулся и стремглав выскочил из кухни, не дожидаясь, когда вид маминых слез ослабит мою решимость, и мои ботинки врастут в пол. На улице я вскочил на ракету, услышав, как за моей спиной что-то с громом полетело на пол. Навалившись на педали, я, что из духу, покатил к Риджерон-стрит, чувствуя, как уши немеют от холодного ветра. В тот день ракета была особенно... быстро словно предчувствуя близкую трагедию. Вокруг, в субботней дреме, лежал мой город. Холод загнал дома всех обитателей, за исключением нескольких детишек, да и повод посидеть дома был отличный. Медведи должны были заработать сегодня очередное очко. Я наклонился вперед, чтобы разрезать подбородком ветер. Шин ракеты стучали по выбоинам мостовой. Потом вдруг мои ноги потеряли педали и колеса принялись крутиться сами собой. Я добрался до заправки ровно в 11.15. Заправка была маленькая, всего-то пара колонок до да компрессор. В конторе, при заправке, примыкавшей к гаражу на две машины, жил престарелый владелец заправки мистер Хайрам Уайт, горбун, который обычно рассказывал между выставленными на продажу гаечными ключами, покрышками и приводными ремнями, словно квазимода между колоколами. Хайрам Уайт неподвижно сидел за рабочим столом, подперев ладонью голову и наставив ухо в радиоприемник. На углу дощатой заправки висел желтый жестяной знак с надписью «Автобусные линии Трейлвэй», прикрученный к стене ржавыми винтами. Я оставил ракету на заднем дворе заправки среди пустых банок из-под масла, потом подошел на угол и уселся прямо на тротуар на солнышке дожидаться полудня. Без десяти двенадцать мои кулаки сжались так, что ногти впились в ладони. Я услышал звук моторов. Я подкрался к углу и выглянул на улицу. К остановке «Трейлвей» подъехали одна за другой машина шерифа и пикап моего отца. Рядом с отцом в пикапе сидел человек-луна, на голове которого красовался его обычный котелок. Шеф марчетта находился в машине шерифа, за спиной которого виднелся арестованный. Донни Блейлока переодели в серую одежду заключенного. Машины остановились, но никто из них не вышел. Все четверо остались сидеть неподвижно, моторы продолжали мерно работать. Из своей конторы выбрался мистер Уайт и направился к машине шерифа с будто краб. Шериф Эмори опустил окошко со своей стороны и обменялся с хозяином заправки несколькими фразами, из которых я не расслышал ни слова. Затем мистер Уайт возвратился в свою контору. Через минуту он снова появился в перепачканной маслом куртке хаки и бейсбольной кепке. Забравшись в свой Десота, он торопливо укатил во освоясь и оставив за собой только несколько облачков сизого дыма, напомнивших мне точки и тире азбуки Морзе. Шериф снова поднял окно. Я бросил взгляд на таймекс. До 12 оставалось две минуты. Две минуты минули, но автобус не появился. «Не двигайся, паренек!» Внезапно сказал кто-то позади меня. Прежде чем я успел повернуться, крепкая рука сжала мой затылок, будто тисками. Жилистые пальцы впились так глубоко, что сердце заледенело от ужаса. Рука на моей шее потянула назад, я отодвинулся от угла здания. Кто этот злодей, что подкрался ко мне так незаметно и застал врасплох? Вейт или Бодин? Господи, помоги мне! осталось ли у меня возможность как-то предупредить отца? Рука незнакомца продолжала тянуть меня назад до тех пор, пока мы не оказались за свалкой пустых банок из-под масла. Потом меня отпустили, и я наконец смог повернуться, чтобы увидеть лицо захватчика. «Что ты здесь делаешь, парень, черт возьми?» — спросил меня мистер Оуэн Каткоут. Я не мог ответить. Мистер Каткоут усмехнулся. Его покрытое коричневыми пятнами лицо под пропотевшей грязной ковбойской шляпой, в форме которой было больше от Габби Хейтса, чем от Роя Роджерса, сморщилась, немытая, нечесанная на его плечи. Помимо невероятно грязных черных штанов и свитера болотного оттенка, на мистере Кате был старинный брезентовый плащ-пыльник, выглядевший скорее засаленным, чем запыленным. Обтрепанные полы пыльника свисали почти до колен его хозяина, ровно до голенищ простых черных сапог но не это было причиной моей немоты. То, из-за чего я забыл человеческий язык, был кожаный ремень с патронташем, накрест висевший на той щиталии Каткоута, а также револьвер с костяной рукояткой, засунутый в романтически потертую кобуру на левом боку. Револьвер был повернут скобкой курка вперед. Мистер Каткоут присмотрелся ко мне, прищурив глаз. — Я задал тебе вопрос, — напомнил он. «Мой отец, сумел таки выдавить я, он здесь, чтобы помочь шерифу. Вот оно что!» «Что ж, верно, твой папаша действительно здесь. Хотя это не объясняет, почему здесь находишься ты. Я просто хотел, чтобы тебе прострелили голову. Или я плохо знаю блейлоков, или здесь наверняка будет заварушка. Будет стрельба, паренек, понятно?» Так что давай-ка садись на свой велик и дуй отсюда. По добру, по здорову. Автобус опоздал, сообщил я, пытаясь сменить тему разговора. «Не заговаривай мне зубы!» — шикнул на меня мистер Каткоут. «Давай, крути педали!» Он подтолкнул меня к ракете. Я не собирался сдаваться. И уходить тоже не собирался. «Нет, сэр!» — твердо ответил я. «Я останусь здесь с отцом!» «Хочешь, чтобы я тебе зад надрал прямо тут, на этом самом месте?» На шее мистер Ката надули жилы. Я сжался, ожидая порки, по сравнению с которой то, что устраивал обычно отец, могло показаться ласковым поглаживанием пуховкой для пудры. Мистер Каткоут двинулся на меня. Я попятился, но уже в следующую секунду решил, что не сойду с места, что бы он со мной не делал. Мистер Каткоут остановился почти в трех футах от меня. Жесткая улыбка растянула углы его рта. «Что ж», — хмыкнул он, — «вижу, упрямство и решительности тебя не занимать». «Я останусь здесь», — ответил я. Мы оба повернули головы, потому что из соседней улицы послышался шум приближавшейся машины, а это значило, что время для споров закончилось. Крут развернувшись, так что полы пыльника коротко прошуршали, мистер Каткоут прижался к стене у самого угла и стал наблюдать за улицей. Глядя на то, как внимательно, прищурив глаза, он смотрит на то, что готовится произойти, я понял, что передо мной не мистер Оуэн Каткоут, добрый старый чудак. Передо мной стоял леденец Кит. Я тоже подкрался к углу, и прежде чем мистер Каткоут взмахом руки прогнал меня прочь, успел кое-что разглядеть. От того, что я там увидел, мое сердце подпрыгнуло к самому горлу. Никакого автобуса трейлвэй там не было. Вместо него на площади перед заправкой появился черный кадиллак. Подкатив к заправке, кадиллак остановился тротуара, как раз напротив машины шерифа. Увернувшись от руки мистера кадкоута который пытался меня поймать, я стремглав бросился к куче старых покрышек у гаража и, упав там на живот, затаился, не жив, ни мертв. Теперь все, творившееся у заправки, было мне видно во всех подробностях. Я решил там остаться, проигнорировав грозные жесты мистера Каткоута, который яростно призывал меня обратно в более надежное укрытие за углом заправочной станции. Передняя дверца кадиллака открылась, и сам боден Блейлок в белой рубашке, с расстегнутым воротом и в костюме, черная ткань которого блестела на солнце, выбрался из-за руля на мостовую. Его темные волосы торчали коротким ежиком, тонкий рот был крепко сжат в злобной усмешке. Нагнувшись, он взял сиденье-пистолет с красивой перламутровой рукояткой. Следующим из машины с переднего пассажирского сиденья вылез Вейд Блейлок со своей обычной набриолиненной прической и острым подбородком. На Вейдже были узкие черные джинсы, такие тесные, что казались нарисованными, несмотря на холод, рукава его ковбойской рубашки были закатаны по локоть, открывая татуированные жилистые руки. Он тоже был вооружен. У него подмышкой оттопыривался пистолет, а из машины он достал помповое ружье и лихо передернул затвор. Качунг! Потом отворилась задняя дверь Кадиллака. Вся машина закачалась, и огромная великанская туша медленно вынесла себя наружу. На Блейлоке большое дуло, был камуфлированный комбинезон и темно-коричневая рубашка. Глядя на него, можно было подумать, что один из ноябрьских лесных холмов внезапно ожил, и, оторвавшись от своего гранитного основания, заявился для своих целей в город. Большой Дуло широко во все свои редкие зубы улыбался, редкий серый пух на его лысой голове блестел от пота. Он тяжело дышал, очевидно, усилия, затраченные на то, чтобы выбраться из машины, много бы ему стоили. «Давайте покажем им, ребята!» — пророкотал он. Вейт вскинул ружье. Бодин взял на изготовку пистолет. Прицелившись в машину шерифа, они без предупреждения открыли стрельбу. Я едва не обомлел от страха. Первые же пули пробили передние покрышки машины шерифа, и те испустили дух. После этого блейлоки перенесли огонь на машину моего отца, хотя тот и сделал попытку спастись от опасности и дал задний ход. Бесполезно. Обе передние шины были прострелены, и под ударами пуль пикап пал на колени, закачавшись от бесполезных усилий. «Все, хватит с них, ребята!» Теперь давай поговорим о деле. «Шериф Джу-Джу!» крикнул большое Дуло. Шериф Эмори и не думал вылезать. Донни прижался лицом к стеклу машины, словно ребенок, оказавшийся у витрины кондитерской. Его рот был растянут до ушей. Я оглянулся посмотреть, чем занимается мистер Каткоут. Но нет Кит куда ты исчез. «Автобус вам придется подождать!» — крикнул большое Дуло. Чуть повернувшись, он взял в сиденье машины двуствольный дробовик легко стиснул его своей, похожей на окорок, рукой и подхватил камуфлированный охотничий подсумок. Бросив подсумок на крышу кадиллака, он расстегнул на нем молнию и просунул внутрь руку. «Чертовски удачно все сложилось, шериф Джуджу!» Переложив двустволку, большой дуло вытащил из-под сумка с боеприпасами пару патронов и вложил в стволы. «Представляешь!» В десяти милях от города, на десятом шоссе, у автобуса спустили сразу две шины. Чтобы их поменять, понадобится уйма времени. большое дуло облокотился на кадиллак, который застонал и просел под его непомерным весом. Что касается меня, то я всегда ненавидел менять колеса. Раздались два выстрела, слившихся в один. Крак! Крак! Оба задних колеса кадиллака взорвались. большое дуло при всем своем огромном весе, подскочил на месте. При этом он издал нечто среднее между носорожьим мычанием и до-оперного баса. Вейт и Бодин обернулись, как на пружинах. Большой идул приземлился на тротуар, который заскрежетал под подошвами его башмаков. Дымок от выстрела стелился от одинокой фигуры с револьвером в правой руке, стоявшей позади кадиллака, рядом с буксировщиком мистера Уайта. «Что за черт, мать твою?» — заорал, тряся бородой большой дуло, лицо которого пугающе наливалось кровью. Шериф Эмори выскочил из машины. «Оуэн, я же запретил тебя приходить сюда!» Леденец скит ничего не ответил. Не обращая внимания на крики шерифа, он ледяным взором уставился на толстую тушу большого дула. «Эй, Блэлэк!» «Знаешь, как это называется?» — крикнул леденец Кит отцу лесного семейства. Потом ловко прокрутил револьвер на указательном пальце. Вперед-назад. Потом снова вперед. Так что солнце заблестело на вороненом металле. А потом с сочным плотным звуком «Шранк!» Моментально отправил оружие в потертую кожаную кобуру на левом боку. Опять курком вперед. Это называется один на один. Слышал о такой стойке? «Хрен тебе!» — не стойко взвевел большое дуло. «Гаси его, ребята!» Одновременно с криком шерифа Эмори сыновья Большого Дула открыли огонь. «Нет!» — выкрикнул шериф и вскинул ружье, которое держал в руках. Оуэн Каткоут был стар и морщинист, но то, что оставалось в нем от леденца, превратило его в другого человека и вернуло молодость. За миг до того, как пули ударили в асфальт в том месте, где он стоял, и в стену дома у него за спиной, он нырнул за буксировщик мистера Уайта. Следующие пули пробили ветровое стекло и дверцу буксировщика. Шериф Эмори дважды выстрелил, и лобовое стекло Кадиллака разлетелось на куски. Испуганно завопив, вейт упал на тротуар, но не таков был Бодин. Обернувшись, он скинул свой пистолет и с первого же выстрела сбил шляпу с головы шерифа Эмори, словно в тире. Следующий хлопок ружья шерифа отправил пулю в Бодина. Она просвистела в дюйме над коротким ежиком сына Блейлока, который, явственно почувствовав над собой раскаленный снаряд, ойкнул и бросился на землю рядом со своей машиной. Из машины шерифа с пистолетом в руке выбрался шеф Марчетте. Отец выскочил из грузовика и сразу бросился на землю. В порыве гордости и восторга, промчавшихся сквозь меня, как весенний ветер, я отметил, что в руке отец тоже сжимает пистолет. Человек-луна остался сидеть в машине, Только пригнул немного голову, так что снаружи был виден лишь его котелок. «Бум!» — грохнула двустволка. Буксировщик закачался на своих рессорах. Осколки стекла, пластика и металла полетели во все стороны. большое дуло стоял на одном колене возле кадиллака, поверх которого он никак не мог выстрелить, потому что, как я видел, для того, чтобы это сделать, ему бы пришлось подняться во весь рост. «Папаша!» — загласил из машины шерифа Донни. «Забери меня скорее отсюда, папаша!» «Никому еще не удавалось забрать у меня то, что принадлежит мне по праву!» Заревел в ответ большое дуло. Вскинув свою двустволку, он выпустил оставшийся патрон в машину шерифа. От удара крупной дроби в машине взорвался радиатор. Вода и пар хлистались с пробоины, как гейзер. С заднего сиденья, по всей видимости прикованный наручниками, снова ошалело заголосил Донни. «Только не убивайте меня! Папаша, прошу, спаси меня!» Донни был сметлив, и ясно было, откуда он набрался такого ума. Схватив с крыши Кадиллака сумку с патронами, Большой Дуло торопливо уволок ее вниз и принялся перезаряжать двустволку. Щелкнул еще один револьверный выстрел. В Кадиллак ударила очередная пуля напрочь, разбив задний тормозной фонарь. ледянец Кит по-прежнему был в деле. — Бесполезное занятие, молокососы! — заорал в ответ Большой Дуло. — Мы сейчас пройдем сквозь вас, как нож сквозь масло! «Слышишь меня, шериф Джу-Джу?» В тот же миг отец вскочил на ноги. Похолодев, я хотел было закричать, чтобы он не делал этого, но он уже бежал, пригнувшись вперед и упал на асфальт рядом с машиной шерифа. С моего наблюдательного поста было отлично видно, какой он бледный. Но отец стоял на стороне закона, и все остальное было не в счет. блейдыки собрали в кулак всю храбрость, и с их дружного вопля начался второй этап перестрелки. Бодин и Вейд принялись полить в машину шерифа, в которой, скрючившись, на полу лежал Донни, завывавший от страха. «Прекратить стрельбу, вы, идиоты!» — перекрывая пальбу, рявкнул Большой Дуло. «Вы что, хотите снести голову своему брату?» Быть может, мне это только показалось. Но, заслышав приказ, и Бодин, и Вейд не сразу прекратили стрельбу, а нажали на курок еще по разу. «Зайди им в спину, Вейд!» — крикнул Бодин. «Сам и зайди, придурок чертов!» Бодин... Продемонстрировав, что искусство и проницательность хорошего игрока в покер не всегда распространяется на обычную жизнь, вскочил на ноги и помчался к углу дома. Он успел сделать три шага, когда щелкнул один единственный выстрел, после чего, схватившись за левую ногу, он повалился на мостовую. «Я ранен, папаша!» — запричитал он. «Господи, папаша, меня подстрелили!» — рыдал он, забыв о пистолете, который теперь валялся в стороне в пыли. — Ни хрена было высовываться, или ты думал, что пули будут облетать тебя стороной? — рявкнул в ответ большое дуло. — Дьявол, все отцовские мозги, которые ты получил в наследство, ушли у тебя за игрой в покер в задницу! — Эй вы, парни, там, за Кадиллаком! — крикнул Блейлоком леденец Кит. — У меня тут с собой пушка, полная застоявшихся пуль! «Дайте мне еще одного кролика, чтобы я мог позабавиться!» «Сдавайся, большое дуло!» — крикнул от своей машины шериф. «Тебе никуда не деться, ты окружен!» «Прежде я накормлю тебя свинцом, приятель Джуджу!» «Я не хочу, чтобы кто-нибудь еще пострадал!» «Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками!» «Черт-то с рыкнул в ответ большое дуло. «Думаешь, я не бывал в таких переделках?» «Я такой видал, что у тебя волосы на заднице дыбом станут, шериф!» Такс, на сколько ты меня не возьмешь? Думаешь, я для того выбрался из своих лесов, чтобы позволить какой-то жестяной звезде загробастать меня и моих пацанов и все разрушить? Ты неправильно использовал те деньги, что я давал тебе, шериф джоу Тебе надо было обратиться к доктору, полечить голову. Брось серепенец и большое дуло, все кончено. Ты окружен. Это уже был голос моего отца. До самой смерти я не забуду стальк которая звенела в этом голосе. Ведь как бы то ни было, он был «Черный орел». «Сдаваться? А попробуй-ка вот это!» — крикнул Вейд, и, вскочив на одно колено, принеся стрелять из своего помпового ружья в моего отца, забыв о Донне и обо всем на свете, Вейд подошел к самому краю, тому, что недавно переступил его брат, и не обращал внимания ни на опасности, ни на крики своего отца. Дробь свизгом отлетала от дороги стен домов. Некоторые дробины добрались даже до горы покрышек, за которыми прятался я. Мое сердце остановилось, когда я почувствовал, как почти над моей головой в резину впилось несколько дробин. Но уже через несколько секунд снова раздался одиночный треск верного револьвера леденца Кида. От головы Вейда отлетел кусок уха, и красная кровь залила борт Кадиллака Блейлоков. Могло показаться, что пуля леденца угодила во что-то более значительное и важное, потому что Вейд завизжал, как баба. Схватившись за свое раненое ухо, он грохнулся на наземь и стал извиваться, словно трехфутовый червяк Курли, которому наступил на хвост великан. «Сволочь проклятая!» — застонал из своего укрытия большое дуло. Мне было ясно, что точно так же, как и брендлины семейство Блейлоков умело только верховодить, и причинять боль беззащитным. А когда дело доходило до настоящей драки, вся прыть их пропадала. — Черт! Вот жалость! Я промахнулся! — со смехом крикнул леденец Кит. — Я целился ему в голову, а попал-то в зад! — Я убью тебя, гад ты сраный! Голос Большого Дула снова набрал свою силу и ревел, словно сотню ураганов. — Я убью вас всех и спляшу на ваших могилах! Было страшно. Над нашими головами явно появилась грозовая туча но вэйт и бодин с куля извивались на мостовой до них хныкал словно маленький щенок на заднем сиденье машины шерифа и присмотревшись становилось ясно что в этой старой туче не осталось больше молний и вот тогда дверь пикапа со стороны пассажирского места открылась и наружу вышел человек луна на нем был его обычный черный костюм и красный галстук бабочка а кроме того котелок о котором я уже говорил. На шее у Человека-Луны были семь или шесть ниток бус, с которых свисали какие-то маленькие пакетики, напоминавшие чайные В петлиц костюма болталась цыплячья лапка, а на каждом запястье красовалось по трое часов. В отличие от остальных, он даже не думал пригибаться или бежать под пулями. Напротив, спокойно и неторопливо, он прошел мимо машины шерифа, мимо залегших шефа пожарной команды Марчетте, моего отца и шерифа Эмори. «Эй — Эй! — крикнул шеф Марчетте. — Вы что, хотите, чтобы вам голову отстрелили? Но человек луна, чья глава была гордо поднята, никого не слушал. Он шел прямо, очевидно, имея точную цель. Он двигался туда, где сидел, скорчившись на мостовой. Большое дуло с заряженным двуствольным охотничьим дробовиком в руках. я предлагаю прекратить «Бессмысленное насилие!» — негромко проговорил на ходу человек Луна, мягким, почти детским голосом. Никогда раньше я не слышал, чтобы он вообще говорил. «Прекратите насилие! Так будет лучше для всех!» Приблизившись к Вейду, он, не раздумывая, переступил через него, благо длинные ноги легко позволяли это сделать, «Держите от меня подальше!» — тупая негритянская бразина, — грозно предупредил человека, — луну, большое дуло, но того уже было не остановить. «Осторожно!» — крикнул старому негру в спину отец и начал подниматься, чтобы прикрыть его огнем, но рука шерифа Эмори крепко сомкнулась на его плече. «Я сейчас вышибу твои глазенки вместе с их вуду-шмуду!» — снова подал голос большое дуло, — давая всем понять, что ему известна репутация Человека Луны и его супруги Леди. Даже мне было видно, как заблестели от страха глаза Большого Дула. «Не смей подходить ко мне, черномазый! Предупреждаю!» Человек Луна, наконец, остановился всего в трех-четырех футах от Большого Дула. Глядя на сидевшего на мостовой старшего Блейлока, Человек Луна прищурил глаза и улыбнулся. Потом поднял свою длинную изящную руку и протянул к Блейлоку. Нам всем так нужен свет неожиданно проговорил он, сам не свой большой дуло вскинул двустволку и прицелился в человек луну. сейчас тебе станет светло рыкнул он и дернул толстыми пальцами сразу оба курка. Я вздрогнул, приготовившись услышать залп, от которого наверняка оглох бы. Но выстрела не последовало. Встань и стой как мужчина. — сказал большому дулу человек луна, с губ которого не сходила улыбка. — Еще не поздно, так что веди себя достойно. Большой дул одновременно икнул и с хрипом втянул воздух. Потом опять взвел курки-двустволки и опять нажал на собачку. Тишина. Тогда большой дул переломил свое ружье, и то, что находилось в его стволах, извиваясь, вывалилось к его ногам. Это были маленькие зеленые садовые змейки. Целая дюжина змеек. Все перепутанные в клубок и не слишком приятно извивавшиеся. Совершенно безобидные змейки. Они сумели причинить вред большому дулу, причем вред несомненный. Икх! Опять икнул он. Пнув змейк ногой, он схватился за подсумок с патронами и вытащил оттуда целую пригоршню зеленых извивающихся тел. Глядя на то, что находилось в его кулаке, большой дуло издал звук, который когда-то произвел Луи Костелло, очутившись лицом к лицу с оборотнем в исполнении Лона Чейни-младшего. «Ва-ва-ва!» — сказал он. Неожиданно массивная туша вскочила на ноги, и глава семейства Блейлоков продемонстрировал что он может не только стоять гордо, как мужчина, но и быстро бегать, не хуже кролика. Но грубая реальность даже на самую быструю прыть наложила свои ограничения. Не успев уйти далеко, уже через несколько метров большой дуло споткнулся и всем своим весом грохнулся об асфальт. Упав, он принялся беспомощно барахтаться, бесполезно загребая руками и ногами, словно черепаха, которую перевернули на спину. Завизжали шины. Грузовик, полный народу, с ревом подрулил к заправке мистера Уайта. Среди прочих я узнал мистера Вильсона и мистера Каллана. По большей части люди были вооружены бейсбольными битами, топорами. Ружей было. Раз-два я обчелся. Вслед за первым приехал второй грузовик, тоже с грозным вооруженным народом. Здесь были люди из Браттона. Все прибывшие горохом высыпали наружу, готовые разморжить ни одну голову. «Сохраняйте спокойствие!» — крикнул шериф Эмори, поднимаясь на ноги. Все было кончено, и люди из грузовиков явно сильно разочаровались. Позже я узнал, что, заслышав оружейную пальбу заправки жителей Зефира, решили, что настала пора постоять за своего шерифа, самих себя и свой город. До этого, как я догадывался, все они в душе надеялись, что все и так обойдется, что кто-нибудь другой возьмет на себя ответственность и решит за них, пока они будут отсиживаться дома в безопасности. Их жены со слезами умоляли их остаться и цеплялись за одежду, но все равно они пришли нам на выручку. Не только жители Зефира, но и жители братана Чего было более чем достаточно, чтобы установить в городе полный порядок и восстановить справедливость. Представляю, увидев перед собой толпу народа с мясницкими тесаками, топорами, охотничьими ножами, бейсбольными битами, охотничьими дробовиками и дедовскими револьверами в руках, блейлыки наверняка наложили бы в штаны от страха. Теперь они должны были радоваться, что отправятся в наручниках в тюрьму, а не в деревянных ящиках на Полтер-Хилл. Пользуясь всеобщим замешательством, я выбрался из своего укрытия. Мистер Каткоут стоял над Вейдом, объясняя ему недостатки достоинства кривых дорожек и прямых и светлых путей. В общем, разговаривал за жизнь. Для того, чтобы слушать, у Вейда осталась ровно половинка уха. Отец и Человек-Луна... Стояли возле Кадиллака Блейлаков. Я подошел к ним. Заметив меня, отец хотел о чем-то спросить. Очевидно, что я здесь сделаю. Но промолчал, потому что знал, что ответ может стоить мне порки. Поэтому он не сказал мне ничего, а просто кивнул. Так мы с отцом стояли рядом друг с другом, глядя вниз на охотничью сумку большого дула. Внутри сумки сплелись в клубок несколько десятков зеленых садовых змеек, похожих на ком морских водорослей. Змеи постепенно выбирались на мостовую. Человек-луна тихо улыбался. «Моя жена», — тихо прошептал он, — «самая настоящая сумасшедшая старуха». Глава 8 «Из затерянного мира». Блэйлоки отправились прямиком в тюрьму, и в городе сразу стало легче дышать. У них не было пропуска на свободный выход из тюрьмы, они не смогли внести залог в 20 тысяч долларов, поэтому с их монополией на производство спиртного в зефире было покончено. Как я слышал, поначалу они держали рот на замке, но по мере того, как следователи наседали на них все больше и больше, семейные узы блэйлоков начинали ослабевать. Вейд узнал, что Донни присваивал большую долю его выручки от продажи самогона. Бодин открыл, что вейт утаивал от семьи талику выигрыша в покер. В свою очередь, Донни подозревал Вейда, что тот подсыпал ему мышьяку в виски, и от оттого он, в конце концов, узрел на дороге призрака. Между братьями начались позорные препирательства, в самый разгар которых Большой Эдулла решил устроить сприлюдное покаяние. При всем честном народе, повалившись на колени, он принялся исповедоваться, рыдая и всхлипывая. Сам Шекспир не смог бы состязаться с ним в красноречии и убедительности. Он говорил, что снова родился на свет и что только теперь понимает, как все это время обманывался в своих сыновьях, которые насильно затащили его на путь сатаны. «Жаль, что мать не забрала их с собой на тот свет», — говорил он. В конце он заявил, что не замедлит податься в монахи и посвятит всю дальнейшую жизнь Господу, если вдруг поочечаяние судья не снизойдет к нему с чашей милосердия. В ответ большому дулу сказали, что через несколько дней у него будет очень много времени для того, чтобы попрактиковаться в молитвах и проповедях, а также очень уютное и безопасное место, в котором он, наконец, сможет спокойно предаться чтению Библии. Когда большой Дуло выволакивали из зала суда, он кричал и вырывался, проклиная всех и вся, кто попадался ему на глаза, вплоть до стенографистки. Говорили, что за несколько минут большой Дуло успел изрыгнуть такое количество ругательств, что если бы их удалось превратить в кирпичи, то кирпичей хватило бы, чтобы сложить трехэтажный отличный дом с гаражом на пару машин. Видя такой пример отца, братья, представ в свою очередь перед судьей, тоже пустились во все тяжкие с аналогичным результатом. Когда я это узнал, у меня не осталось к ним и капли жалости и симпатии. Я достаточно знал блейлаков и понимал, что не пройдет и месяца, как они приберут к рукам тюремную лавочку и примутся вынимать из своих коллег заключенных душу за сигарету и клочок туалетной бумаги. В одном единственном Блэйлэки категорически отказались сознаться. Что находилось в деревянном ящике, что под покровом ночи они продали Джеральду Гаррисону и Дику Молл-3? Суду не удалось даже доказать, что ящик вообще существовал. Но я-то знал, что ящик был. Семья шерифа Эмори уехала из города. Мистер Марчетто снял с себя полномочия шефа пожарной команды и нацепил на пиджак звезду шерифа. Как я понял, мистер Оуэн Катколд получил от шерифа Марчетто официальное предложение принять полномочия в любое время. Но мистер Катколд ответил шерифу, что леденца Кида больше нет. Он снова ушел бродить вдоль дальних рубежей Дикого Запада, туда, откуда пришел однажды, и что с сегодняшнего дня он снова стал старым, добрым Оуэном. После нашего с отцом счастливого возвращения мама некоторое время пребывала в полуобмороке, потрясенная картинами того, что могло с нами приключиться на поле сражения, но через день-другой пришла в себя. Уверен, что в глубине души она отчаянно хотела, чтобы отец всегда оставался с ней и со мной, дома, в безопасности. Но с тех пор, как он показал, что всегда и во всем принимает решение сам и оказывается прав, она стала уважать его еще больше. После того, как всплыли «Моя проделка и все вранье», Отец пригрозил, что не отпустит меня на брейн ярмарку, когда то осенью приедет нам в городок. Но, к моему счастью, все ограничилось тем, что мне было велено неделю мыть посуду. Я ни словом ему не возразил. В конце концов, за все хорошее приходится как-то платить. Еще через несколько дней по всему городу появились афиши. «Скоро ярмарка!» Джонни с ума сходил по индейским пони и акробатам-наездникам. Бен обожал кружащиеся карусели с мигающими гирляндами разноцветных огней и бесконечной музыкой. Я же души не чаял в пещере неожиданностей или доме с привидениями, как он будет называться в этом году. Там ездили в темноте на скрипящих тележках вздрагивая от того, что кто-то незримый мягко проводит руками по твоему лицу и плечам и завывает над ухом. Дэви Рэй не мог ни о чем думать, кроме балагана с карликами и уродами. Я в жизни не встречал никого, кто питал бы такой неподдельный интерес к разного рода ярмарочным уродам. У меня от одного вида уродов мурашки по спине бежали. Я едва мог на них смотреть а Дэви был настоящим преданным поклонником всего уродливого. Выпаде Дэви рейю счастье наткнуться на урода с тремя руками, головой тыквой и крокодиловой чешуей вместо кожи, через поры которой сочится кровь, и все это одновременно, он наверняка запрыгал бы до потолка от радости и подвывал бы от удовольствия, таращись на такое чудо. В ничем не примечательный вечер четверга когда по всему зефиру гасли огни, участок земли возле нашего бейсбольного поля, где 4 июля устраивалось барбекю, был еще пустым. А в пятницу утром дети, которым посчастливилось по дороге в школу пройти мимо бейсбольного поля, стали свидетелями невиданных превращений, случившихся буквально за несколько часов. Брейндивайнская ярмарка возникла словно дивный остров среди моря сорной травы, засыпанной опилками. Туда-сюда основали грузовики, рабочие натягивали шатры, быстро свинчивали каркас карусели, пока еще напоминавший скелет гигантского динозавра. Повсюду возникали палатки для потрясающе вкусной ярмарочной снедии и разных забав, вроде тира и площадки для метания подков, где за пару долларов, которые приходилось выложить для того, чтобы получить право метнуть несколько подков, можно было легко выиграть куклу Кьюпай» не стоившую и десяти центов. Перед школой я и мои друзья сделали несколько кругов на великах вокруг растущей ярмарки. Другие парни, слетевшиеся, как мотыльки на огонек, фонаря, проделали то же самое. — Вон, дом с привидениями! — крикнул я, указывая в сторону летучих мышей на стенах деревянного готического замка, который поспешно сколачивала и свинчивала бригада рабочих. — Смотрите! — «На этот раз они привезли с собой колесо Ферри!» Взгляд Джонни был устремлён на прицеп с лошадьми и индейцами, намалёванными на бортах. «Смотрите сюда!» «Это же знаменитый гугу -гу орал Дэви Рэй. Оглянувшись, мы увидели то, что привело его в такой восторг. Здоровенная, грубовато нарисованная на холсте картина, морщинистая рожа об одном вытращенном глазе. «Уроды Востока!» — сообщала надпись под жуткой мордой. Такое вам и не снилось, — значилось дальше. Сказать по правде, наша ярмарка была не из самых крупных. Ее с трудом можно было бы назвать даже относящейся к средним. Многие шатры и балаганы были залатаны, грузовики были старые, ржавые, машины и рабочие, казалось, устали после долгой дороги. Для ярмарки зефир был едва ли не конечным пунктом осеннего турне. Но какое нам дело было до того, что яблочные леденцы, которыми нам полагалось угощаться, выгребались из самых остатков, что наездники на пони могли проделывать свои трюки не только с повязками на глазах, но даже во сне, что голоса зазывал были особенно визгливыми не от того, что им так уж хотелось заманить в свои балаганы посетителей, а от того, что их глотки не выдерживали многодневного крика. Мы видели перед собой ярмарку, сиявшую огнями и невыносимо манившую. Вот что мы видели перед собой. «В этом году ярмарка будет что надо», — подвел итог Бен, когда мы наконец решили повернуть к школе. «Да, это уж точно». Позади меня разнесся трубный глаз автомобильного гудка. Не успел я крутануть руль к обочине, как мимо нас, пронесся здоровенный грузовик «Мак». Свернув на посыпанную опилками площадку ярмарки, «Мак» сочно захрустел шинами. Грузовик был старым и ржавым, будь то собранным из нескольких еще более старых машин разного цвета. За собой он тянул прицеп без окон. До нас донеслись натужный скрипы рессор. На борту прицепа рукой какого-то доморощенного живописца были намалеваны перевитые лианами зелень джунглей и далекая гряда гор. Среди зелени тропического леса танцевали красные буквы, истекавшие струйками алой крови. Буквы складывались в загадочную надпись — из затерянного мира. Старинный неуклюжий маг прогрохотал кучу других трейлеров и грузовиков, чтобы подыскать себе место. Вслед за грузовиком стелился запах, от которого я вздрогнул. Это не был выхлопной дым, обильно стелившийся по земле из-под брюха мака. Это было что-то другое. Что-то змеиное. — О-о-о! сморщил нос. Бен опять испортил воздух. Это не я. Тихонь, но смертельно, не унимался Дэвери. Сам ты пёрнул, понятно? Не вали на меня. Да, воняет, спокойно подтвердил Джонни, и Дэвери с Беном мигом заткнулись. С некоторых пор мы привыкли слушать то, что говорит Джонни. Этот запах идёт из прицепа. Повернувшись к ярмарке, Мы все внимательно посмотрели вслед Маку.